Пастор Туррессон покачал головой. — Конечно, секреты есть у всех, и нередко весьма мрачный, Но я убежден, что у Луизы нет секрета, который бы вынудил ее оставить семью и устроить такой переполох. Больше у Валандера вопросов не было. — Да, — опять подумал он, — что-то в этой идеальной картинке не так. Он встал и поблагодарил пастора. Я еще побеседую и с другими прихожанами, если Луиза не вернется. — Она обязательно вернется, — сказал пастор Турсон, — иначе и быть не может. В пять минут пятого Валандер вышел из методистской церкви. Накрапывал дождь, дул пронизывающий ветер, он боежился. Сел в машину и почувствовал, что ужасно устал, как будто мысль о том, что две маленькие девочки лишились матери напрочь выбил его из колеи. В половине пятого все собрались в кабинете Бьорка. Мартинсон, сутуливший, сидел на диване. Светберг прислонился к стене и по обыкновению рассеянно скреб лысину, словно надеясь обнаружить исчезнувшие волосы. Валандер устроился на стуле. Бьорк, опершись на стол, разговаривал по телефону. Наконец он положил трубку — и предупредил Эббу, чтобы в ближайшие полчаса их никто не беспокоил. Исключение можно сделать только для Роберта Окерблума. Ну, и так, что мы имеем? — спросил Берг. — С чего начнем? — Ничего мы не имеем, — ответил Валлендер. — Светберга и Мартинсона я проинформировал, — продолжал Берг. — Ее машина объявлена в розыск. Словом, приняты все меры, предусмотренные на случай исчезновения, каковое мы полагаем серьезным. — Не полагаем, — сказал Валандер, — он и есть серьезный. Если бы произошел несчастный случай, надо бы уже известили. Но никаких сообщений не поступало, значит, мы имеем дело с преступлением. Мне очень жаль, но я убежден, что ее нет в живых. Мартинсон хотел было задать вопрос, но Валандер остановил его и коротко изложил, что успел выяснить за день. Очень важно, чтобы коллеги поняли его соображения и пришли к тому же выводу. Такой человек, как Луиза Окерблум, добровольно семью не оставит. Кто-то или что-то не позволило ей вернуться домой к пяти часам. — Спор у нее, эта история запутанная, — подытожил Бьорк, когда Валандж закончил. — Риэлторская контора, независимая церковь, семья, — сказал Мартинсон. — Может, она не выдержит такой нагрузки? Купила пирожное, поехала домой, а потом вдруг развернулась и двинулась в Копенгаген. Надо разыскать машину, сказал Светберг. Без машины мы ничего не найдем. Первым делом надо разыскать дом, который она хотела посмотреть, ставил Валендер. Роберт Окерблум не звонил. Никаких телефонных сообщений пока вообще не поступало. Если она вправду поехала осмотреть дом где-то в окрестностях Краге Хольма. Может быть, проследить ее маршрут, и тогда мы наверняка найдем ее или хотя бы то место, где след кончается. Петтер с Нуреном объехали все малые дороги вокруг Краги Хольма, сказал Берк. Но то йоты королы не нашли. Зато обнаружили крадина грузовик. Воландер достал из кармана кассету автоответчика. Хоть и не сразу, но все-таки удалось разыскать подходящий магнитофон. Все склонились над столом, слушая голос Луизы Окерблум. — Надо хорошенько проанализировать эту запись, — сказал Валандер. — Честно говоря, я не представляю себе, что техники могли там обнаружить, на всякий случай. — Ясно одно, — заметил Мартисон, — когда звонила, она была не испугана, не встревожена, не озабочена ни в беде ни в отчаянии.